Производственный роман. Бойцы незримого фронта тоже люди, хоть и герои, со всеми человеческими слабостями, увлечениями и страстями, и они очень не любят, когда кому-то становятся известны их личные секреты, особенно начальству. Возможно, этой истории не было на самом деле, но что-то похожее наверняка случилось, ведь истории на голом месте не рождаются, а подоплёка очень проста. Сотрудник Федеральной службы безопасности, в силу специфики работы, ни на секунду не должен расслабляться и обо всех происшествиях с собой докладывать руководству. Например, если познакомился с девушкой, будь любезен, доложи. Девушку проверят, не шпионка ли она, не вражеский ли агент. Если не шпионка, можешь дальше крутить роман. Но хорошо, когда ты одинокий и холостой, а как быть женатым и морально неустойчивым? Не могу чем пройти мимо симпатичной прилестницы, тоже докладывать. Нонсенс. И вот один сотрудник завел роман на стране. При этом прекрасно знал, что сотрудников периодически проверяет на вшивость собственная служба безопасности, устанавливая слежку, и рано или поздно связь обнаружится, что и случилось. Наружка срисовала сотрудника вместе с прилестницей. Спутницы тут же тоже прицепили ноги. Но девушка оказалась не простой. Она довольно профессионально уходила от слежки, мало того, устраивала так называемые проверки, которым обучают только в специальных закрытых заведениях. Может и вправду шпионка? Дамочка занялись более серьезно, и после того, как она в очередной раз удачно улизнула от филлеров, решили разбираться с кавалером. Его вызвали и попросили объяснений, положив на стол фотографии. Он тут же признался, что у него роман с данной особой, но так как он опасается происков ревнивой жены, утаил сей отрадный факт от руководства. После этого привезли из ознобу. Она тоже не отпиралась от романа. Да, люблю. Но вопрос же, почему она так ловко рубит хвосты? Простодушно ответила: "Любимый научил, что по нашему законодательству является разглашением государственной тайны". То есть, уголовным преступлением. Итоглов в истории неизвестен, приговор суда тоже, потому что суд был закрытым, но по неподтверждённым данным, ушли спец получил 3 года до следующей любви. В общем, если вдруг захотите стать Джеймсом Бондом, воспитывайте морального ливые качества. У Бонда была только одна девушка. Правда, в каждой серии новая. И заде роман на стороне всегда помните о государственной тайне. она дороже даже самой красивой любви, ибо измеряется в годах.